Подземные города Я имею в виду два рода подземных городов. Засыпанные города людей, живших когда-то на поверхности земли, и подземные некрополи мертвых. Помпея, Палатин, Остея и катакомбы в Риме, в Неаполе или в Сицилии. Вулканический пепел покрыл Помпею пятиметровым слоем, Не знаю, что засыпало остею трехметровым наносом красивой коричневой глины. Полотин засыпал сам себя, собственной массой кирпичей. Авентинский холм до сих пор спит, а под ним, наверное, скрывается тоже такой подземный город. Почти везде, где бы вы ни копнули заступом, найдете обломки стен, арки, фундаменты из больших каменных плит. Потом это называют термами или дворцом, или театром того или иного Цезаря, и люди ходят смотреть развалины. Одни развалины чрезвычайно обширны, другие походят на наши погреба. Помпея и Остия покажут вам довольно светлую страничку из истории античного жилья. Красивые дома, атриумы с бассейнами, южную прелесть солнца, воздуха и воды – вости вы найдете превосходные мозаичные полы, В Помпее несколько фресок любопытных и очаровательных, И всюду колонны, капители, фрагменты скульптур, Прекрасные резные карнизы, Все как бессвязные слова или отдельные стихотворные строки, Вырванные из мраморной искристой речи античных форм. В целом же эти города, эти улицы — Эти внешне неприглядные дома были столь же тесные нечисты, как нынешние, столь же полны крика, блох, мокрого белья, кошек и коз, смрады и мусора, как и любая неизвестная улочка у Тибра. А в центре этого шумного, тесного, душного муравейника – Располагался роскошный форум, театр, базилика, храмы, роскошные бани, триумфальные арки, дворцовые казармы и прочие императорские владения, пышные здания и монументы, такие же, какие через тысячу лет воздвигали другие императоры и папы в честь других богов или других династий. «Мир меняется не очень сильно». Кое в чем античность, конечно, обогнала нашу цивилизацию, например, в том, что строила улицы неумолимо под прямым углом, совсем как нынешний Чикаго, или в том, что придумала стандартизацию в жилищном строительстве, как в нынешней Америке. Изобретательностью здесь не могли похвалиться. Можно даже сказать, что латинский дух был необычно прямолинейным и деловитым. Он увлекался роскошью в частной жизни – Хотя и весьма релемесленной роскошью, и ещё в большей мере парадностью общественных мест, этот дух весьма мало творческий, со вкусом грубым и стандартным, склонный к барочному размаху и перенасыщенности. Дух скорее количественный, чем качественный, в художественном отношении мало выдающийся. И вот для этого сухого, гордого латинянина эллинские греки, то есть ремесленники повыше рангом, с помощью долота выполняли в самом искристом мраморе свои невероятные фокусы. Они тесали все живописнее, свободнее, борочнее словно материя совсем перестала им сопротивляться. Но скучающий латинянин, не насытившийся ни колоссальными изваяниями цезарей, ненежнейшими воздушными эллинскими барельефами начинает покупать строгие застывшие египетские скульптуры и молиться в странных часовнях культа Митры. Митра в религиях древней Персии и Индии – бог солнца, света и верности. Культ Митры в первом веке до нашей эры получил распространение в Римской империи. Посмотрите в римских музеях, какую уйму египетской пластики навезли древние римляне. И вот в этот римский мир вторгается христианство и какой-то поразительной силой ломает его традиции. Сначала христианство зарывается под землю, выдалбливая катакомбы. Легенды рассказывают, что это было результатом преследования христиан, но я еще ни разу в жизни не слышала о преследовании христиан, например, в сицилийских сиракузах, а ведь там крупнейшие катакомбы. Скорее, мы имеем тут дело с какой-то более древней – До исторической подземной традиции. По крайней мере, в Сицилии есть гигантские пещерные некрополи сикулийских времен, некрополи, превратившие целые горные цепи в наслоение сплошных пещер. А взглянем на катакомбы Каллисты или у Санта Агнеса Фуори – это вовсе не подземное убежище скрывающегося человека. Это сложное сооружение, создание кротовьего инстинкта. Старинные же церкви запускают свои корни под землю хотя бы в виде своих склепов. Ведь еще кабильские мифы рассказывают, что про отец и про матерь человечьего племени вышли из подземелья. Правда, христианское искусство в своих истоках брало за основу ремесленный латинский стиль, но последний тотчас же испортился, упростился, обрел священную неподвижность, тектоническое членение, строгую пластическую чистоту. Так что переход от латинского искусства к раннехристианскому носит на себе все признаки скорее перелома, чем эволюции. Казалось, на арену выступил новый элемент не только культурный, не только социальный, но даже этнический, словно снова подал голос древний народный дух, которого не сумела ассимилировать сухая латинская цивилизация. Я сказал бы, что с приходом христианства ожили какие-то подземные морлоки, о которых писал Уэллс, народ, принесший из своего подземелья чары теней, замкнутых, молчаливых пространств, строгой интимности, застывших форм. Христианство дало им содержание и образные представления. Огрубевшая античность, элементы форм, и этот примитивный, неисчерпанный еще народный дух, которому нечего было сказать в латинском мире. Теперь, наконец, заговорил, начал творить, петь. Из камешков он складывает святые и прелестные мозаики, представляющие собой искусство сумерек. Сужает римскую базилику, превращая ее в замкнутый неф быстро находит свой скульптурный стиль и при первой же возможности протягивает руку северным варварам, перенимая от них романскую архитектуру. «Простите меня, я не специалист, и потому пишу это как роман. Быть может, все это бессмыслится с профессиональной точки зрения или вещи давно всем известные. Но я должен увязать одно с другим, все, что видел. Переворот, который принесло с собой христианство в римский мир – беспокоит и задевает меня, как, пожалуй, ни одно романтическое явление под солнцем. Незнание не составляет греха.